Глава шестьдесят Рахима. «Я плохо себя чувствую», — слабым голосом произнесла я и болезненно зажмурилась на свет, надеясь, что мои страдания выглядят достаточно убедительно. Бодрия громко засопела и с трагическим видом уперла руки в бока. «И что? Теперь мне одной идти на заседание? А кто, скажите, пожалуйста, будет заполнять все эти анкеты?» «Прости, Бодрия, но я действительно нездорова. Желудок. Вероятно, съела что-то испорченное. Не уверена, что смогу даже доехать до парламента. Мне кажется, снова нужно в туалет». «Вечно так», — Бодрия драматичным жестом вскинула руки вверх. «От тебя никакого проку, одни проблемы». Она схватила сумку и вылетела из комнаты. Я подкралась к двери, прислушиваясь к ее удаляющимся шагам. Голоса Маруфа и Хасана, которые ждали нас на этаже в холле, звучали приглушенно, но раздраженный голос Бодрии был слышен отлично. «Она не поедет», — говорит, заболела. «Пусть остается в номере, а я не собираюсь получать из-за нее нагоняй. Меня и так уже предупредили в секретариате. Еще одно пропущенное заседание». «Что за девчонка? Одни проблемы», — повысив голос, фыркнул Маруф. «Отвези Бодрию», — более сдержанно сказал Хасан, — «а я побуду здесь. Меньше всего нам сейчас нужна еще одна проблема. Абдуллу Халику вряд ли понравится, если мы оставим ее одну в отеле». «Ладно», — согласился Маруф. Я услышала стук и легкий скрежет. Стул передвинули по каменному полу. Итак, Хасан остался сторожить меня. Внутри все похолодело. Я вернулась к своей кровати и вытащила из-под нее дорожную сумку. Порывшись в ней, отодвинула в сторону платье и нащупала на самом дне то, что искала. К счастью, я прихватила с собой кое-что из вещей старшего сына Джамели, хотя я не предполагала, что мне действительно придется надеть их. Меня била мелкая дрожь. Я быстро переоделась, затем выудила из-под второй кровати дорожную сумку бодрии, В одном из кармашков отыскала среди принадлежностей для шитья ножницы и направилась в ванную. Мне предстояло завершить то, что не доделал муж. Чик-чик-чик щелкали ножницы. Стрижка получилась неровная, но все же много лучше, чем в кривь и в кось, обкромсанные Абдулом Халиком локоны. Я сунула ноги в сандалии и бросила взгляд на сумку «Взять с собой?» «Но Хасан может узнать меня по ней. Лучше бросить ее здесь». Сердце в груди стучало как безумное. Я опустилась на край кровати. Нужно было перевести дыхание и успокоиться. Добрых пять минут я слушала под дверью, нет ли кого в коридоре возле нашей комнаты, особенно Хасана. Снаружи было тихо. Ни тяжелый поступи охранника, обутого высокие армейские ботинки, ни его привычного кашля. Я даже подумала, что Хасан мог выйти покурить. Мои пальцы медленно легли на дверную ручку. Я сжала ее и осторожно повернула, продолжая напряженно прислушиваться. Замок тихо щелкнул. Я замерла. Снаружи по-прежнему было тихо. Тогда я решилась приоткрыть дверь чуть шире и высунуть голову в коридор. Бросив взгляд налево, туда, где находился холл, я увидела Хасана. Он сидел ко мне спиной, развалившись на стуле. Как можно тише я прикрыла за собой дверь и повернула направо к лестнице, ведущей в вестибюль отеля. Осторожно переставляя ноги, я двинулась по мягкому ковру. Я настолько сосредоточилась на том, чтобы ступать как можно мягче, что, вероятно, утратила координацию движений. В какой-то момент носок сандалии зацепился за ковер. Я споткнулась и едва не рухнула во весь рост. Чтобы сохранить равновесие, мне пришлось ухватиться за ручку, находившейся рядом двери. Сердце ушло в пятки, когда я услышала позади себя скрип стула. «Эй!» Я застыл и все еще продолжая стоять спиной к Хасану, уверенная, что он издали видит, как у меня подгибаются от страха колени. «Неуклюжий ты, парень, смотри под ноги!» — крикнул мне Хасан. Я буркнула что-то невнятное себе под нос, «Безобразие, мальчишки бегают по отелю», — пробормотал Хасан. Я зашагала дальше, уже не крадучись, но все же стараясь не шуметь. С каждым шагом я ждала, что сейчас Хасан сообразит, мальчишка, которого он только что видел, вовсе не мальчишка, а девочка, одетая в тунику до колен и свободные шаровары. Я была девочкой в мужской одежде, и в то же время я не была ею, я была Рахимой. И в то же время это была не я. Сбежав по лестнице, я окинула взглядом вестибюль. Пусто. Даже дежурный за стойкой регистратора куда-то отлучился. Я втянула голову в плечи, быстро пересекла холл и открыла дверь на улицу. Яркое солнце ударило мне в глаза. Я растерянно заморгала и приставила руку козырьком к колбу. Убедившись, что на площадке перед отелем нет никого из постояльцев, кто мог бы узнать меня, я, наконец, спустилась с крыльца и ступила на пыльную дорогу. Среди листвы небольшого деревца я заметила воробья. Птичка беззаботно прыгала с ветки на ветку и весело чирикала, так же весело, как зяблики на могиле Джохангира. «Молись и обо мне!» — шепнула я птица. Рахим петлял по улицам и проулкам, уходя все дальше и дальше от отеля и, двигаясь в противоположную от парламента сторону. Рахим, бача-пош, все еще прислушивался, не раздадутся ли позади окрик и топот погони, означающие, что сейчас его схватят и поволокут обратно туда, где его ждут Абдул-Халик и неизбежное наказание. Рахим, дрожащий всем телом и бегущий без оглядки, нуждался в месте, где мог бы спрятаться.